Глава 16. Что думаете, сидите? Ведьма сняла своё варево с печи и повернулась к нам. Домой пойдёте или ещё чего решили? Призовите тех, кто нам нужен, воскликнула Танька и испуганно вцепилась в стол. Мы вам заплатим. Так вы мёртвых хотели или не так? Староха прищурилась. Если сейчас я мёртвых призывать буду, кто знает, что случится может? А если вы их не призовёте, то тогда точно всем кирдык будет, парировала Танька. И чтобы поддержать её, я сказала: "Вы понимаете, здесь зло появилось пострашнее, чем мёртвые, которые на ваш призыв придут". А рассказать мне всё от начала до конца не хотите? Лукася хмурилась, и было видно, что она сомневается. Мы бы с удовольствием, вот только не хотим, чтобы раньше времени кто-то пострадал, выдала Танька, глядя на ведьму жалобными глазами. Ну, пожалуйста. Что ж, хорошо. Неожиданно согласилась ведьма. Я призову. Только запомните, если явившийся на мой зов чего захотят, отказать вы им не можете. А если откажете, всё прахом пойдёт. В каком смысле чего захотят? Это условие меня немного напрягло. А вот так вот. Старуха сложила руки на животе и повела бровями. Побочный эффект. Призывать я буду по вашему желанию, значит, с вас и спрос. Да и чёрт с ним. Танька горела желанием вернуть Колдунов и была готова на всё. Исполним мы их просьбы. Погоди, погоди. Я всё же не спешила соглашаться на заведомую авантюру. А если мы что-то не исполним из того, что они захотят? Тогда встанут всё на перекор вам делать, объяснила Лукася. Напротивные. Нужны ли они будут в таком случае? Вы же для дела серьёзного их призвать хотите, а повернётся всё в другую сторону взвоите. Это я вам точно говорю. Да что они от нас захотеть могут? Танька раздражённо заёрзал на табурете. Нормальные люди ведь, призывайте. Хорошо. Вздохнула ведьма и полезла в ящик старинного буфета. Я предупредила, а вам решать. Только что выйдет из этого одному дьяволу известно. От её слов мне стало не по себе. Я взглянула на Таньку, но та старательно отворачивалась, и мне стало понятно, от этой затей подругу никто не отговорит, даже я. А Лукася уже разложила на столе странные вещи и принялась стучать пестиком в деревянной ступке, размельчая какую-то траву. Я окинула взглядом всё, что лежало передо мной, и увидела несколько сушёных летучих мышей, такую же жабу с высунутым языком, плесневелые ягоды в стеклянной баночке и желтоватый рог с обломанным концом. Ведьма поставила на стол большую с закопчёнными стенками кастрюлю и высыпав туда траву, подожгла её. По комнате поплыл едкий дым, раздражая слизистые, и мы закашлялись. «Ничего, терпите», — усмехнулась Лукася, и, выдернув у жабы язык, швырнула его к траве. Сами это затеяли. В кастрюлю полетели когти летучей мыши, ягоды, целый рог, и под конец, прошептав какое-то заклинание, ведьма плюнула на всё это дело и в кастрюле громко зашипела. «Имена их говорите!» — крикнула она. и дрожа от непонятного возбуждения, я заглянула в кастрюлю. Прохор корней. Дым вытянулся в узкую, плотную струйку и просочился в предусмотрительно открытую форточку. Поднялся ветер, загудел на чердаке, и несколько раз хлопнули ставни, пугая нас до колик в животе. По дому пронесся сквозняк, в котором слышался чей-то неразборчивый шепот, И я резко обернулась, готовая увидеть что угодно, но в доме снова воцарились тишина и покой. Всё. Ждите теперь результата. Ведьма закрыла кастрюлю крышкой и засунула её под стол. Обратного пути уже не будет. Сколько мы вам должны? тоненьким голоском спросила Танька, но Лукася отмахнулась. Себя берегите, потом рассчитаемся. Мы поблагодарили её, и увидев в дверях кухни сестру Лукасев стали. Старушка проводила нас до самой калитки и, закрыв её за нами, сказала: "Осторожнее будьте". Призывная магия работает так, что сама ведьма результата не знает. Переглянувшись, мы пошли прочь, сутулись от холодного ветра, и я вдруг подумала: "А не сделали ли мы хуже?" Возможно, и Танька думала так же, но признаться в этом она, конечно, не могла. Вот придут зомби, будешь и молитки рассказывать, сказала я, и подруга резко повернулась ко мне. Какие зомби? Ты чего? Так уже и кости их истлели, объяснила я своей активной подруге. Какие же они придут? Не так всё будет, она нервничала, и это было видно невооружённым глазом. А ты откуда знаешь, как? Я остановилась и потёрла замёрзшие щёки. Если даже ведьма не знает, «У меня предчувствие!» — не унималась она. И, схватив меня под локоть, потащила дальше. «Пошли уже! Ты видишь, как погода испортилась!» Действительно, непогода разыгралась не на шутку, и разговаривать, когда в рот взлетал снег, было не очень удобно. Закрыв шарфами носы, мы потопали вперёд, и когда блеклый туманный шар солнца опустился к горизонту, вышли к первым домам своей деревни. Я даже застонала, стоило мне присесть возле печки и вытянуть ноги. Это было невероятное удовольствие. Танька сняла с себя валенки, а потом стянула с меня, чем заслужила мою искреннюю благодарность. Спасибо тебе, настоящий друг. Давай поспим, она громко и широко зевнула. Нам отдых нужен. Неизвестно, что нас в будущем ждёт. Вечером чего-нибудь приготовим и поедим хорошенько, но сначала сон. Я была не против и, быстренько раздевшись, плюхнулась на диван, вдыхая родной уютный запах своих подушек. Мне снились оборотни, кладбище и Прохор с корнеем, отчего-то обряженные в чёрной мантии. Они размахивали орущим петухом и распевали песни. Я проснулась и резко села, сообразив, что за окном громко орёт соседский петух. Эта придурочная птица всегда вопила позже всех. Иногда я даже думала, что у него сбился отчёт куриного времени. Танька сопела рядом. Было зябко, и опустив ноги на холодный пол, я поняла, что печь потухла. Сонно моргнув в сторону настенных часов, я удивлённо присвистнула: 7. Мы легли после обеда и проспали до самого утра. Но это было вполне объяснимо. Слишком уж много свалилось на наши головы. И привычная, спокойная, скучная жизнь превратилась в бесконечную беготню и переживания. Осторожно, чтобы не разбудить Таньку, я оделась и накинув старое пальто, пошла за дровами, захватив большую корзину. Нужно было приготовить завтрак, сварить кофе, да и остывшие стены не располагали к уюту. Спускаясь с крыльца, я размышляла о том, что обязательно надо натаскать дров на веранду. Кадушка опустила, а бегать на улицу за каждой охапкой дурная работа. Сделав с десяток шагов к сараю, я услышала голоса и остановилась, прислушиваясь. В соседском дворе так не живёт там никто. Лет 10 уж, как дед Тимофей помер. Но голоса действительно доносились с соседской усадьбы. Я сначала подошла к калитки и выглянула на дорогу. Ого. Возле палисадника покойного Тимофея стоял шикарный гелик на мощных колёсах и отсвечивал полированными боками под тусклым утренним светом. Изнывая от любопытства, я протиснулась между своим сараем и соседским забором и заглянула в чужой двор, надеясь хоть одним глазом увидеть тех, кто прорвался на этой чудо-машине в нашу занесённую снегом деревню. «Гав!» От неожиданности я закричала «Гав!» и, отпустив штакетина забора, рухнула в снег. Но когда мои глаза устремились вверх, я чуть в обморок не упала, увидев Прохора. Он стоял по ту сторону и смотрел на меня с насмешливым интересом. Испуг начал проходить, и я даже обрадовалась, поняв, что призыв Лукаси сработал. Но тут же во мне зашевелилось подозрение. Что-то было не так. Эти глаза с каким-то злым, агрессивным блеском Ухмылка надменная и ехидная, и татуха, опутавшая смуглую шею за ковыристым узором. Любопытные деревенские жители пожаловали. Мужчина оскалился, показывая белоснежные зубы. «Да, бабуля?» «Бабуля?» Я вскочила на ноги, заливаясь краской стыда и обиды. «Если я в платке и старом пальто, значит, бабуля?» Пока я задыхалась от возмущения и подыскивала правильные слова, К забору подошёл ещё один мужчина. И, конечно же, им оказался Корней. Высокий, в кожаной куртке, подбитый мехом, с выбритой головой и рыжей ухоженной бородой. Он разительно отличался от того Корней, которого я знала. «Что тут?» — его равнодушный взгляд скользнул по мне. «А-а-а, местный колорит». Они засмеялись и исчезли за забором, хрустя снегом в сторону дома. Дорожа от удивления, возмущения и злости, я покидала дрова в корзину и помчалась домой, горя желанием обрадовать подругу. Танька уже проснулась и сидела возле чайника, закутанная в одеяло. Ты где ходишь, холодно? Ну что, танцуй. Я швырнула корзину с дровами на пол. Сработал ведьмин призыв. Как сработал? Танька побледнела. Корней с прохором здесь. Вот это уже другой вопрос. Они ли это?